Девочка Маша. Женщины собрались на кухне, греют обед и ждут сыновей из школы. До школы в поселке идти 5 минут. Что-то сыновья задерживаются. Эти женщины соседки и потому суп греется для обоих сыновей в одной из квартир. Это удобно. Заодно женщины могут посудачить о том о сем. Открывается дверь и входят эти два орла. Им лет по 12. Наконец-то встречают их матери. Чего так долго-то? Вы там ползли что ли? И тут матери замечают что у их сыновей по фонарю. У одного под левым глазом, а у другого под правым. «Чего это? Подрались?» Сыновья угрюмо молчат. Потом из них правду выдавили. Они захотели вдвоем побить одну девочку из их класса, отличницу Машу. Маша – дочь знакомых. И вот они вышли из школы, подошли к Маше с двух сторон. «Мы ее только окружить хотели. Ну так, чтобы не вырвалась». Маша, которую окружали, недолго думая, огрела портфелем по башке сначала одного, а потом и другого. А в портфеле был тяжелый деревянный пенал. Понимаешь, у нее там пенал оказался. И правильно она вам врезала. Вон как разукрасила. Идиоты! Дай посмотрю. Матери суетятся каждые вокруг своего сына. Вечером позвонила Маша и тоненьким голосом начала: Наталья Николаевна, а как там ваш Дима? Дима? А как он, может быть, наш Дима? Фингал твой лечим. Ему очень больно. Еще бы. Маша скорбно вздыхает, а потом запас вежливости у нее заканчивается, и она весело кричит в телефон. «А пусть он не лезет!»